Глава 21 Александра. И задумалась, Алекс. Недовольно заметил сенсей, когда я оказалась на земле без оружия. Я, женщина, разве не имею права думать? Проговорила в ответ тоже недовольно Настроение был ни к черту. Хоть я и выпила отвар от похмелья, все равно внутри было некомфортно. И вообще сегодня я ненавидела весь мир. Такое ощущение, что ко всем происшествиям у меня начался ПМС. Засада. «Только не на поле брани!» — ревкнул Мерт. Он разъярён, раздувал ноздри и глядел на меня с яростью. «Когда ты выходишь на бой, все проблемы должна оставить где угодно, хоть в бездне, но не в своей голове сердце. Твой разум должен быть ясен, как чистое небо. В твоем сердце не должно быть ни страхов, ни сожалений, ни горя, ни обид. Ты должна быть свободна от всего мира, когда граница между женщиной и воином стирается. Ты воин». «Сама нам всем об этом кричала и стерила, так веди себя как профессионал, а не как размазня!» Недовольно поджала губы и рывком скачала на ноги. «Ненавижу нотации и головомойки. Но, мерт прав, сегодня я, правда, веду себя как размазня. Не делай это. И да, я все знаю, что во время боя ничего не должно беспокоить и тревожить. Но, блин, сказать просто. Отрешиться от вчерашнего как-то сложно. Даже выпивка не особо помогла. Хотя нет, помогла. Я хоть проревелась в власть». А то с момента, как живу в новом мире, даже еще не рыдала. «Сегодня я мог поразить тебя уже трижды, Алекс». Меч Сенсей по очереди коснулся моего живота, затем сердце и горло. «Сюда, сюда и вот сюда». «Будь ты не женщина, а мужчина, да еще и амином, то я бы ранил тебя, Алекс, для примера. И так бы ранил, чтобы ты находилась на грани. Подобный урок ты усвоила бы сразу». Не унимался Сенсей и продолжал выносить мне мозги. «Угу». «Так Амин бы вам и простил подобное», — хмыкнула я, вытирая полотенцем потное лицо и шею. Пыль, поднятая во время схватки, еще не осела, спотевшее лицо, да и все тело было грязным. Мирт метнул на меня странный взгляд и спокойным тоном произнес. «У моих учеников нет имен, нет званий и титулов Александра. И запомни, на войне вождь — это сердце армии. Если вождь смертельно ранен или убит, значит, весь клан потерпел поражение». «Запомни мои слова и сделай выводы. А на сегодня хватит. Идем в священное для всех воинов место оружейную Пора тебе найти свой меч». Мы неспешным шагом двинулись прочь с арены. На меня уже не смотрели, как на недоразумение. Пришлось хорошенько потрудиться и нескольким особо ретивом разбить носы, сломать руку и ткнуть морды в песок. В прямом смысле слова. Еще не своя, но уже не чужая. приятно черт возьми. Я всегда радовалась, когда в моём мире на тренировках меня с уважением и на ранах встречали другие боксёры и тренеры. Подобные отношения дорогого стоит, поверьте. И сейчас я была близка к такому же статусу и здесь. Доверие и уважение — главные факторы в системе любых боевых искусств. «Сегодня твои мысли были заняты вчерашним происшествием с наложницей Амина?» — спросил друг тренер. Я вздохнула и кивнула. «Да, это так. Я испытываю противоречивые чувства и эмоции». «Ненавижу, когда в душе происходит раздрай». «Расскажи, что ты чувствуешь», — произнес сенсей, и это был не вопрос, это была просьба. Я замолчал на некоторое время, обдумывая, как объяснить свои ощущения, и заговорила, когда мы прошли длинные коридоры и начали спускаться под тренировочную арену. Не знала, что здесь есть подвальное помещение. Хотя чего удивляться? У дворце же есть пыточные в подвале. Так почему и тут не быть оружейной?» Мне неспокойно, неспокойно, потому что испытываю вину за случившееся. Умом понимаю, что я не виновата, но душа мечется, а в сердце будто залились свинец Я могла скрутить Эрху, и тогда бы она не бросила в меня заклинание, которое в итоге поразило ни в чем не повинную девушку. И сама Эрха не оказалась бы сейчас ослепленной и отданной замуж чуть ли не в качестве рабыни. Помимо вины я испытываю ярость по отношению к Амину. Очень злюсь на него, потому что это он развел во дворце змеиный клубок. А чем эти дурацкие правила про райне и возможность кому-то из девушек стать этой самой Райни? Я приветствую возможность, которую Амин дает девушкам. Учиться, работать во дворце, получать жалования, а потом и вовсе можно уйти жить в свое удовольствие уважаемой Нарой. Ведь я поняла, что большая часть девушек даже в глаза не увидела вождя, не то чтобы его в постели оказаться. Ну так организуйте этот пансион для девушек на территории дворца. Но без этого гаремы и тупых условий... Ты рассуждаешь с высоты своего опыта и мировоззрения. Перерывал мою пламенную речь Сенсей. Харемные традиции нашего мира уходят глубоко в прошлое. И то Амин Сандар многое упростил и упразднил, сделав, как ты сказала, для многих возможность учиться и жить в достатке без обременения оказаться в его постели. Но какая нагиня или человечка откажется от возможности вкусить поцелуй Амина — ощутить на себе его сильные руки. э стоп Тут же оборвала Мерта. «Давайте-ка без вот этих ваших кусить поцелу Амина, ощутить на себе его сильные руки!» Передразнила тренера. «И вообще разговор не выходит!» Сенсей тихо рассмеялся. «Ты злишься на Амина, моя боевая девочка, потому что ты влюбилась в него. Ты злишься на себя и ощущаешь вину, потому что ревнуешь. Твое сердце неспокойно» и на нем лежит тяжесть, потому что ты понимаешь, что во дворце живут другие наложницы, и каждая мечтает стать его женой. Ты равна ему, от того и плохо тебе. С появлением в Бахадури ты сразу взяла на себя ответственность за свою жизнь, противостояла Амину нашим традициям. И как мой опыт подсказывает, такие личности всегда переживают и чувствуют ответственность за тех, кто слабее их самих. Ты увидела дворцовую жизнь во всей красе, я даже больше скажу, ее малую часть. То, что произошло это будничная ситуация, Алекс. Женщины многих вещей не замечают, да и мужчины их не демонстрируют. В пыточных всегда кто-то есть. Раз в месяц обязательно кого-то казнят. Предать цели нарушители закона, убийцы, шпионы были, есть и будут. Ежедневно кто-то умирает от яда или подлого удара в спину. Такова жизнь Амина Алекс. Чем ты выше, тем больше ответственности, тем больше тебе приходится принимать суровых решений. Не таких решений, как мы порой принимаем, что было хорошо для кого-то. Амин порой принимают жесткие решения, что было хорошо для всего клана. И иногда приходится жертвовать кем-то, чем-то. Суровая правда жизни — это не сказка. Мой тебе совет, дитя, продолжи быть воином, но без Амина, Александра. Забудь его и закрой свое сердце. Ты пройдешь испытания, я знаю, и тогда для тебя будет открыт весь наш мир. Ты можешь отправиться служить границам или выполнять сложные задания военачальника, да и многое другое, только пожелай. Амин не сможет тебя оставить подле себя. А вот продолжить путь воина, но лишь наполовину Амин никогда не позволит, Александра. «Ты должна решить для себя, что тебе важно стать его сердечной подругой и прикрывать его спину. А ты сможешь или же?» Повторять уже сказанное он не стал, потом вздохнул и завершил мысль. «Я понимаю, не такого совета ты ждала, Алекс. Но задай себе вопрос. Чего ты хочешь сама? Не твои привычки, не традиции, а ты, твоя душа и сердце, чего желают?» Как только сама себе ответишь, твоя душа успокоится, а сердце станет легким. Все просто, но при этом очень сложно. Александра. Оружейный зал оказался очень крупным в плане, увенчан куполом наподобие пантеона, хотя это был цокольный этаж. При ходе установлено несколько дверей с короткими коридорами. Главная дверь, ведущая уже в сам зал, была закрыта дополнительной решеткой с гербом плана «Рави». И не было здесь никакой охраны. Почему? Этот вопрос и задал Амирто. Он улыбнулся и снисходительно произнес. «Глупцом будет тот, кто решит силой войти в оружейную вождя. Здесь все пронизано охранной и боевой магией, Алекс. Стоит пытаться начать взламывать оружейную. Физическая сила или магия? Сработают все системы. И наступит страшная смерть тому глупцу». — протянул я. «И что, действительно никто даже не пытался?» «Оружейную ограбить?» — хмыкнул Мерт. «Нет». «Вот сокровищницу Амина пытались». «Было это еще при отце нашего Амина. На празднование по случаю окончания рассветных игр проникли вместе с делегацией дружественных кланов воры и попытались скрыть сокровищницу». И рассматривала потрясающую оружейную, которая больше напоминала музей с выставочными экспонатами. Только экспонатами было оружие. Копья булавы, мечи, арбалеты, стрелы, цепи. Некоторые из представленных экземпляров я видел впервые, а еще были доспехи, щиты, маски, кольчуги, боевые одеяния для коней слонов, даже для драконов. «И что, ограбили?» — спросила сенсей, разглядывая клинки. Он рассмеялся. Воров скрутила охранная система. Они увязли в ней, и не смогли двигаться, пока вождь не снял заклинание. Но потом все равно усилили охранное заклинание, так что это бессмысленно, Алекс. «И все наги об этом знают». «Понятно», — пробормотала я. «Слушайте, но тут не так уж и много оружия, а воинов в клане не сосчитать. Или они разобрали все самые лучшие от остатки?» мерт хмыкнул. «Не так обстоит дело, Алекс». «А как же?» «Честь выбрать свое оружие из этой комнаты удостаиваются единицы. Не каждому дается взять отсюда меч, копье, арбалет или нечто другое». Но достойных воинов здесь побывало много, а вот со своим оружием вышли отнюдь не все. Здесь хранятся особенные клинки, Алекс. Каждый спит и ждет своего воина и будет служить ему до тех пор, пока он жив. В каждом есть душа, каждый магически зачарован, и они могут передать себе свои знания. «То есть я могу уйти отсюда и без оружия?» — решил уточнить. Мирт улыбнулся и кивнул. Да, но интуиция говорит мне, что здесь тебя уже ждут. И, как правило, я никогда не ошибаюсь в своих ощущениях. И как мне узнать, где мое оружие? Глаза разбегались, и хотелось потрогать клинки, ощутить их тяжесть в ладони, или взять или и лихо закрутить вот этим бравым мечом над головой. Но каждое оружие находилось под защитой. Я видела магические силовые линии. Они тонкие, едва заметные, как лазерные лучи, только белые. Но стоит подойти ближе, ощущается сильное напряжение. Если коснёшься, то тебя отбросят. Ещё и ударит будто током. бр В общем, руками не трогать. Ты почувствуешь его, — сказал сенсей, как будто говорил о чём-то обыденном и простом, словно я туфли пришла выбирать. Просто подойди к каждому, и ты услышишь свой. Оружия было много. Я честно обошла каждый экземпляр. Не только мечи, сабли, топоры, но и шипастые дубины, копья, боевые посохи, арбалеты. Но всё было тщетно постояв пять минут у последнего экспоната, разочарованно вздохнула, повернулась к Мерту, развела руками и сказала, «Кажется, все мимо, сенсей. Меня никто здесь не ждал и не ждет. Сам видишь». Если честно, было обидно. Сегодня уже настроение ниже Плинтуса. Потом еще Мерт своими размышлениями и советами пришиб до кучи. А сейчас вообще хочется все послать к черту и уйти, куда глаза глядят. Желательно подальше от этого мира. Желательно домой». Мертно охмурился и долго смотрел на меня, будто я вот сейчас возьму и дам ему ответ на самую страшную тайну мироздания. Но я молчала и смотрела в сторону. Что-то я устала. Какая-то вековая тяжесть навалилась на плечи и воистину лютая тоска сжала сердце ледяной до да когтистой лапой. Она придавила цепкой лапы еще и глотку, перекрывая дыхание. На ресницах вдруг задрожали слезы. Мне стало невероятно больно и горько. Душевная боль и вселенская скорбь накатила, словно море волною, Захлестнула меня, не вдохнуть, не поднять голову. Я вдруг явственно услышала надрывное карканье над головой. Посмотрела наверх, никого и ничего. Я уже брежу. Но мне почему-то захотелось кричать, чтобы унять криком боль. Но губы мои словно запечатали. Эта боль закрутила мою душу в жгут, сдавила грудь. Я не удержалась от невыносимой тяжести, от этой невыносимой душевной боли и упала. Ногтями впилась в глиняные полы, застонала скинула голову и, испуганно, понимающе посмотрела на тренера. «Это не я, это не мои чувство и эмоции. А этот кто-то продолжал рвать мне душу. Я ощущала его как себя. Он презирал свое одиночество, которое длится не один век. Для него больше нет радости. Теперь радость для него — ложный призрак. Нет больше ни добра, ни зла. Одна лишь тоска, как сплошной яд, разъедает, душит, рвет». Тряхнула головой и надломленным голосом проговорила мерт Мирт? Что это? Мне так плохо?» «Ты чувствуешь его?» Обеспокоенно поинтересовался тренер и тронул меня за плечо. «Алекс, тебе не должно быть плохо». «Но ну, мне плохо, мерт Разозлилась я вконец и с усилием поднялась на ноги. Но меня тут же зашатало, будто я пьяная. Ухватилась за тренера и буквально повисла на нем. «Так покажи мне, подойди к своему оружию, которое тебя позвало». — рявкнул мне в лицо сенсей. Его эмоции — одна сплошная тоска и боль от одиночества. Он не звал меня, он просто устал от одиночества, которое длится чертное сколько веков. Я не знаю, где он. Если это и есть зов моего оружия, то лучше пристрели меня. Я не хочу с таким депрессивным партнером иметь дел. Мэрт вдруг как-то испуганно посмотрел на меня и отшатнулся со словами. «Не может быть, не может. Никак не может. Уже давно его никто не слышал». Едва переставляя ватные ноги, добрела до выхода. И, оказавшись у самых дверей, меня тут же отпустила Я вдохнула полной грудью. «Вашу мать!» — выдала я нецензурную речь, потому как других слов не было. «Что за... Мерт!» Он с каменным лицом встал туда, где как раз я ощутила все прелести, не своего одиночества. Опустился на колени, положил руки на земляной пол и проговорил какие-то слова. Говорил он очень тихо, так что я ничего не расслышала. Но вскоре пол дрогнул. Земля послушно разошлась в стороны и... Из её недр поднялся каменный холм. Не поверите. Но в этом камне гордой стали поблёскивал огромный меч. Я даже глаза проморгала, дабы убедиться, что мне не кажется. Чёрт, не кажется. Как в легенде про Экскалибр, легендарный меч, закалённый в дыхании дракона Килгара, по просьбе Мерлина. Это тоже был огромным и могучим. Блин. Только не говорит что это есть тот самый. Да нет. «Семизубый меч позвал тебя, Алекс», — с благоговением в голосе произнес смерть, поднимаясь с колен. Он глядел на огромный меч, как на божество. Он протянул мне руку и сказал, «Подойди и возьми его. Если он примет тебя, то станет верным товарищем до конца твоих дней». «Да, этот меч идеально викингу подойдет, а не мне». «А если не примет?» — напряглась, чувствую подвох. «Семизубец сам никого не зовет, его давно никто не слышал» а те, кто услышал, не смогли вытащить его и... «И?» — нахмурил сильнее. «Если он посчитает себя недостойной, то рукоять сама превратится в оружие и разорвет тебе руку». Обрадовал меня Мерт. «Да ну нафиг!» «Нет уж», — махнула я ручкой, словно прощаясь. «Обойдусь без этого конкретного боевого товарища, согласно на обычный меч, как у всех воинов клана». Едва повернулась, чтобы уйти, как поняла, что не могу выйти за порог оружейный. Меня будто не пускала какая-то воздушная масса. Повернулась к сенсею и, уперев руки в бока, зло поинтересовалась. «Что за игры, мертв? Убери свои магические штуковины и дай мне уйти!» Он покачал головой и спокойно ответил. «Я ничего не делал, Алекс. Я не маг, если ты забыла. Из оружейной тебя не выпускает семизубец. Ты должна вытащить его, должна дать ему шанс». Ему и себе. «А не смогу?» — психанула я. «Мне рука вообще-то нужна. Наши лекари залечат твои раны, если окажешься недостойной этого легендарного меча. И хватит злиться, не испытывая его терпения». «Его терпение?» — рыкнула я. «А не пошли бы вы все тут? Знаете куда?» Во мне разбушевалась дикая ярость, на этом бушующем гневном подъеме я буквально подлетела к мечу и крепко ухватилась за рукоять. Пальцами стиснула на удивление тёплую рукоять меча потянула на себя. Злая усмешка скривила мои губы, когда меч совершенно легко, словно не из камня, а из мягкой массы выскользнул и оказался на свободе. Рукоять не разорвала мою ладонь. «Неужели меч правда принял меня?» «Невероятно!» — услышала удивлённый вздох сенсея. Я приподняла меч, разглядывая его. Клинок был на удивление лёгким. Ладонью коснулась лезвие и очень медленно провела по нему, смахивая мелкие пылинки и песчинки. Меч разительно отличался от привычного для меня холодного оружия. Прежде всего, сложной формы лезвия. На нем и правда было шесть причудливых ответвлений. А седьмым, очевидно, считался кончик клинка. Поэтому он носит имя Семизубы. Длинный острый клинок не потемнел от времени. Белый металл будто сиял изнутри, красивый. Это точно не орудал и не серебро. Другой металл. Посмотрел на рукоять. На навершие рукояти вспыхивал алый камень. Три красных поменьше украшали саму рукоять, на которой еще был выгравирован рисунок, изображающий змеи Меч был выполнен с удивительным мастерством, а качество стали порадовало. Настоящий суровый клинок. Судя по богатству отделки, меч был изготовлен для знатного воина. «Он прекрасен», — сказала я тихо, не в силах оторваться от меча. «В твоих руках, Алекс, он сияет». «А какая сила от него исходит?» Благоговейно прошептал Мерт. «Представляю, какой шок вызовет твоё появление в дворце с семизубцем. Ами на другие вожди должны будут признать тебя себе равный, Алекс». Оторвала взгляд, отмечая, с недоумением посмотрела на тренера. «Равный? Что это значит, Сенсей?» Он не успел ответить, как вдруг прозвучали отдалённые раскаты грома. «Гром здесь...» А потом гром грянул рядом с нами и сопровождался он настоящей вспышкой молнии, осветившей оружейную до слепящей яркости. Неожиданно меч в руке стал невероятно тяжелым, и он начал клониться вниз. Я не придумал ничего лучше, чем подхватить его за лезвие другой рукой. Острое лезвие изранило ладонь, и в тот же миг меч вспыхнул так ярко, что я едва не ослепла, словно это был не клинок о рождении новой звезды. Потом резко свечение прекратилось. Зато камень, который хранил клинок, раскололся, явив мне и Мерту доспехи, щит и маску из того же металла, что и меч. Мерт гулко сглотнул и произнес. «Ты даже не представляешь, Алекс, что все это значит». «Так объясните уже!» выдохнул, находясь в легком шоке. Но Мерта снова не услышала, потому как в моей голове вдруг раздался мужской голос. Это было так неожиданно, что я вздрогнула. В голосе прозвучали и гнев, и досада, и... «Раздражение?» «Неприятный холодок пробежал у меня по спине». «Юная дева, сначала вам следовало одеться, как подобает, прежде чем пробуждать меня». «Да неужели?» Тут же ответила, не растерявшись, и добавила ехидно. «Простите, о великий господин, сейчас я вас обратно в камень засуну и побегу принаряжаться. Только не обессудьте, по пути я могу передумать вновь вас вытаскивать из очень глубокой... эээ... из камня». И я вдруг услышала смех, который неприятно резанул слух. «Слишком звонкий чистый». Поморщилась и услышала, когда этот дух меча или что это было произнес насмешливо. «Дерзкая воительница, но ты мне подходишь. Скоро встретимся». Я посмотрела на Мерт и произнесла. «Или меч действительно говорил со мной, или я сошла с ума».